Глава 42. Прощаться всегда тяжело, прошептала я Фриде, гладя её по тёплой шёлковой голове. Но я хочу, чтобы ты знала, я буду чертовски скучать по тебе, шоколадка. И я с грустью посмотрела на Твиги и Халка, которые лежали на моей кровати и внимательно наблюдали за тем, как я собираю вещи, и добавила: "По всем вам. Однажды вы спасли мне жизнь. Такое не забывается. Слёзы вновь покатились по опухшим щекам, и я вытерла их рукавом старого свитера, а затем потёрла грудную клетку. Это предало мне сил. Слушай, если моё в дребезги разбитое сердце до сих пор бьётся, значит, жизнь продолжается. Я застегнула чемодан и ещё раз взяла в руки проклятый журнал, который стащила на кухне, когда хозяева дома легли спать. Разглядывая календарные страницы с фотографиями Дейва, я снова почувствовала щемящую боль в груди. Эти домашние кадры обнажали все мои чувства к нему. Фотографии были настолько личными, что я не продала бы их ни за какие деньги. Никогда. Даже если бы сам Дейв меня об этом попросил. Чёрта в Калахан. Сегодня он вырвал моё сердце и с наслаждением растоптал его. Сукин сын даже не стал разбираться. Он сразу вынес мне приговор, и даже Эш не встал на мою сторону. Когда я смотрела в его кристально-голубые глаза, то видела в них лишь разочарование. В один миг я потеряла всех, кто был мне дорог. Это чувство подобно смерти. Теперь я зомби, оживший мертвец, который просто существует без друзей, без семьи. Без любви нет смысла оставаться в этом доме и ждать официального билета на хрен. Лучше уйти самой, сохранив те малые крупицы собственной гордости, которые ещё остались после того, как Дейв швырял мне свои деньги в лицо. К тому же, я не совсем на мели. У меня останется 65 баксов. Это не такой уж плохой стартап для человека с хорошо развитыми навыками выживания. Я уже подоскала дешёвое спальное место через Craigslist и даже парочку вариантов работы с почасовой оплатой. В конце концов, у меня ещё есть странное предложение пройти стажировку в журнале France. Если это не шутка, то моё будущее приобретёт отчётливые контуры. Ну, а продажа мобильника поможет мне какое-то время держаться на плаву. Наверняка он стоит целое состояние. Это единственная подаренная хоккеистами вещь, которую я возьму с собой. И то только лишь потому, что Дейф разбил мой телефон, и это вроде как справедливо. Как бы там ни было, я не пропаду. И уж точно не вернусь в саутсайд. Наши отношения с сестрой прошли точку невозврата после того, как она продала мои снимки журналу Женский рай. У меня не было сомнений в том, что это сделала она. Больше никому. Эмбер была единственной, кто держал в руках мой новый телефон, который я по глупости к тому моменту ещё не успела запоролить. К тому же журнал Женский рай и мне, и ей был хорошо известен. Это довольно дешёвое и не очень популярное издание с маленькими тиражами, уже считалось семейным. Ево всегда выписывала наша мама. И после её смерти я всё равно продолжала каждый год оплачивать эту дурацкую подписку. Знаю, звучит глупо. Но эти журналы дарили мне иллюзию её присутствия в нашем доме. Поэтому, когда Ирс спросил, знаком ли я с этим журналом, я не задумываясь ответила да. Тогда я ещё не понимала, о чём идёт речь. Но мне никто не потрудился объяснить. Полочу раганом ворвался на кухню занёс свой топор, и в следующую секунду моя голова уже каталась по мраморному полу. Я выглянула из комнаты в коридор и прислушалась. Никаких звуков. Мои губы дёрнулись в грозной улыбке. Что бы ни происходило в этом доме, здоровый сон был здесь цениной постоянной. Дисциплина парней и их серьёзное отношение к своему спортивному режиму всегда вызывали у меня восхищение. Проклятье. Прямо сейчас я должна была их ненавидеть за то, что они предали меня своими позорными обвинениями и даже не попытались спокойно поговорить. Но вопреки здравому смыслу, моё безмозглое сердце продолжало любить этих долбаных придурков, несмотря ни на что. Каждого по-своему. Господи, ну почему самые дорогие мне люди всегда причиняют самую нестерпимую боль? Что со мной не так? Почему мне каждый раз нужно учиться жить заново? Сначала я училась жить без родителей, затем без кота Эмбер и всех моих друзей. А теперь пришло время научиться жить без Эша и без него. Только в этот раз всё будет по-другому. Да и серьёзно повредил мне один жизненно важный орган, и боюсь, что я уже не подлежу ремонту. Даже когда раны затянутся, болезненные шрамы останутся со мной навсегда. Спасибо, сукин сын. Попрощавшись с собаками, я взяла свои вещи и спустилась на первый этаж. Гостиную освещал яркий свет фар, который бил в панорамные окна. Такси уже поджидало меня за воротами. Надеюсь, выезд из леса не сожрёт все мои сбережения. Наспех вытащив из рюкзака ручку и блокнот, я приблизилась к окну, чтобы получше видеть, и принялась неуклюже водить ручкой по бумаге, глотая бесконечные слёзы. Однажды я поспорила с тобой, что не влюблюсь в хоккей с первого матча. Так вот, я проиграла здоровяк. Свернув листок напополам, я вложила в него две проспоренные сотни и оставила записку на журнальном столике. Надеюсь, чтоб обнаружить её первым. Затем я набросила на голову капюшон своей старой синей куртки, в которой когда-то пришла в этот дом, и взяла в руку чемодан. Он был очень лёгким, в отличие от приятной тяжести счастливых воспоминаний, которые я унесу с собой. Бешумно распахнув входную дверь, я ещё раз окинула прихожую грустным взглядом и напоследок втянула носом родной запах. Здесь всегда пахло одинаково: кедрово-мускусным парфюмом Калахана, ментоловым гелем для душа Эша и ароматом собачьей шерсти. Как же я буду скучать по этому запаху, по громкому смеху Эша, по общению с самыми умными в мире собаками, по приготовлению любимой еишницы для дьявола, по его прикосновениям и жарким поцелуям. Ошете прошептала я сквозь слёзы и тихо закрыла за собой двери этого прекрасного дома навсегда